Глава двенадцатая. Родительское собрание. Ему снилось что-то разноцветное и веселое, но что именно он не вспомнил, проснувшись под перезвон металлических фигурок, которые, наверное, случайно задел во сне. В комнате посветлело, за иллюминатором тоже приближался рассвет. Роберт никогда еще не видел настоящего рассвета. Зевая Ероша волосы, он посмотрел вниз. Джосси спал, разметавшись на спине, укрывшись до пояса плащом. Его неровно постриженные черные космы прилипли к мокрому от потолбу. Между его боком и стенкой посапывала, свернувшись пушистым клубком, не весь когда прокравшаяся сюда миуша. Робби! Раздался из коридора тихий скрижащущий голос. «А?» — Роберт скинулся и стукнулся головой о потолок. «Прошу прощения, не мог бы ты выйти, по возможности, не разбудив Джосса?» — попросил Пагев. Моргая, Роберт быстро слез с кровати. Джосс не проснулся, а Мюша открыл один глаз, развернулась, потянулась и уснула снова. На этот раз на боку, обхватив брата поперек груди шерстистой рукой с черными тонкими пальчиками. Погев, отступил, пропуская Роберта в коридор. — Извини, если разбудил. — у меня есть для тебя кое-что. Одной рукой робот прикрыл дверь в комнату, другой протянул Роберту что-то блестящее, болтающееся на крученном шнурке. Роберт тихо выдохнул, не в силах поверить своему счастью. — Это мне? — Да, на память о твоем недавнем приключении. — Где вы его взяли? — шепотом воскликнул Роберт, схватив желтовато-белый изогнутый клык длиной с указательный палец с просверленным на широком конце отверстием. Острый клык был заключен в прозрачную гладкую оболочку. Извлек из купола твоего мыслелета, чтобы исключить возможность случайных травм, на всякий случай залил сувенир стеклопластом. Спасибо, спасибо огромное. Напрочь забыв, что ему запрещено принимать подарки от чужих, Роберт торопливо надел клык на шею. Полюбовался им, не выпуская из рук, и спохватился. А как вы нашли мыслелет? Тигра жуть хорошо с ним поиграла закатила почти на вершину дома но поскольку у меня был мысль-передатчик, искать аппарат не пришлось находясь в радиусе действия мысли приема он сам прибыл в ответ на мою команду разбитый вдребезги да его уже не починить почему удивился погев за ночь я привел его в порядок и смею надеяться Он стал лучше прежнего. Я залил трещины тем же стеклопластом, расширил объем магнетитовой батареи и соорудил под сиденьем багажное отделение. Как только батарея зарядится, мыслелед будет готов к отлету. А, -а, -а спасибо. Роберт постарался обрадоваться, что скоро сможет попасть домой, но клык тигра жути радовал его гораздо больше мы с нэн хотели бы кое о чем с тобой поговорить сказал Пагэв. проделай все необходимые утренние процедуры и приходи в столовую хорошо хорошо в столовой уютно горела лампа в разрисованном абажуре офигительно пахло свежей выпечкой и манэн расставляла на столе посуду доброе утро милый С широкой улыбкой приветствовала она Роберта. — Хорошо выспался? Миуша тебя не разбудила? — Садись. Сегодня на завтрак омлет, булочки и вишневый компот. Роберт пробормотал доброе утро и не разбудила, сел и взял вилку. Омлет был очередной вкуснятиной, язык проглотишь. Но Роберту было очень не по себе из-за того, что погев, растопырил ноги между столом и дверью, не сводя с него ярко-голубых линз. О чем с ним хотят поговорить родители Джусси? Может, будут расспрашивать о происшествии на озере? А вдруг они решат, что это из-за него Джусси чуть не утонул? А вдруг погев переделал мысли передатчик так что сумел уловить мысли Роберта об андроиде-убийце, и сейчас скажет «Полагаю, тебе лучше не посещать больше это жилище, подвергая его обитателей смертельной опасности». Глотая омлет, Роберт старался приготовиться к самому худшему, но слова погефа застали его врасплох. «Как по-твоему, Джосси похож на человека?» Роберт подавился омлетом. «Неужели нельзя дать ребенку спокойно поесть?» — расстроилась Манен, мягкой рукой хлопая мальчика по спине. «Запей, милый, выпей компотику. Вот так!» «А он разве не человек?» — кашлей выдавил Роберт. Погев, длинно вздохнул и наполовину зашторил голубые линзы, так похожие на глаза. «Прошу прощения, я некорректно сформулировал вопрос. Я хотел узнать, какое впечатление производит мой сын на другого человеческого ребенка. Не удивляет ли тебя то, как он двигается, как говорит?» Роберт с залпом выпил полстакана компота и отдышался. «Нормально двигается». — пробормотал он. — Ну, дергается иногда и хихикает немного скрипуче. — Подумаешь? Погев сник, осев на растопыренных ногах. — Это из-за меня. Он подражает мне, а мне определенно недостает плавности движений. Я стараюсь говорить как можно правильнее, но мой разговорный модуль не предназначен для того, чтобы обучать речи человеческого малыша. По-моему, надо объяснить Робби все с самого начала, заявила Манэн. Ты кушай, детка, кушай, возьми булочку, кушай и слушай. Согласен, Робби нуждается в информации, чтобы сделать правильные выводы. Погев распахнул линзы во всю ширь. «Скажи, друг мой, тебе известно имя Клауса Гербера?» «Конечно. Так зовут любимого модельера моей тети». Пагев скрижащаща засмеялся. Роберт впервые услышал, как посмеется, и эти звуки действительно напоминали скрипучий смех Джосси. «Нет, я имею в виду другого Клауса Гербера». Изобретателя эпохи Великой Колонизации, главу корпорации «Спутник», создателя разумных роботов. Роберт забыл про недопитый компот. Я искал в учебном информатории что-нибудь про разумных роботов, но вся информация о них была закрыта. Неудивительно. Роботов Гербера запретили почти во всех колонизованных людьми планетных системах. Почему? Видишь ли, друг мой, в ту пору, когда человечество стремительно осваивало новые планеты, разумные роботы были неизменными помощниками людей. Корпорация «Спутник» создавала роботов-астронавигаторов, умеющих проложить курс корабля и обслуживать его системы, роботов-медиков — способных лечить больных, роботов-защитников, спасавших людей от агрессивной флоры и фауны на недавно открытых планетах. Роботы Гербера часто работали в условиях, неприемлемых для человеческого организма, и долгое время были незаменимы. Пока на смену им не пришли андроиды, «Искусственно выращенные существа, внешне похожие на людей», — Роберт вздрогнул. «А чем андроиды лучше роботов?» «На эту тему некогда велись бурные дискуссии», — задумчиво сказал Пагев. «Что лучше?» Безмозглые исполнительные человекоподобные слуги или разумные помощники, внешне не похожие на человека. Некоторые люди считали, что металлические и пластиковые машины, наделенные разумом, — это кощунство. Другие даже боялись, что обладающие интеллектом роботы когда-нибудь поднимут восстание против человечества. «Какая бессмыслица!» — покачала головой Манен. Кончики ее обычно улыбающихся губ печально загнулись вниз. «Разве могут кормилицы-няньки вроде меня восстать против людей? Наше призвание — присматривать за малышами, петь им колыбельные, учить их ходить и говорить. А призвание мастеров вроде меня — не только чинить любую технику» почти в любых условиях, но и создавать нечто новое из того, что окажется под рукой. Пагеф растопырил гибкие пальцы, и из каждого выдвинулся инструмент, названий которых Роберт не знал. Но всему этому пришел конец, когда андроидов научились выращивать с минимальными затратами и в огромных количествах. Противники роботов победили, корпорация «Спутник» закрылась. И во многих планетных системах объявили запрет на роботов Гербера. — Но ведь вас, этих роботов, было уже много, так? — спросил Роберт. — Куда же они подевались? У нас на Твердыне не было ни одного. Погев и манэн переглянулись. — Тебе знакомо слово «утилизация»? — осторожно. — спросил Пагеф. Роберт крепко стиснул в кулаки вилку, зазвеневшую о край тарелки. «Но вы ведь живые!» «Геф, перестань! Ты волнуешь ребенка!» — сказала Манен. «Я не ребенок!» «Мальчик имеет право знать!» — проскрежетал робот-мастер. «К тому же, Роберт, все было не так уж плохо. Не все!» Колонизированные людьми планеты поддержали запрет на роботов Гербера, но маленькая планета Альбейт, где жили мы с Нэн, в конце концов присоединилась к запрету. И, шепотом спросил Роберт, четыре робота Гербера были погружены в мусоровоз, направлявшийся на Амбу одну из самых больших галактических орбитальных свалок. Полностью автоматизированный с заранее проложенным маршрутом грузовоз-мусоровоз опускался на определенных планетах, где в его трюмы впихивали новые партии хлама, и летел дальше. — Надо было его захватить! — Роберт взмахнул вилкой. «Вам надо было сделаться космическими пиратами!» Пагеф скрипуче рассмеялся и посмотрел на Манен. «Видишь, мальчик одобряет наши тогдашние планы!» «Ой, горешка горькая!» — сказала Манен, тихо покачиваясь на месте. «Нечто подобное мы и предполагали сделать!» — подмигнул Роберту голубой линзой погев. За исключением, разумеется, пиратства. Кроме меня и Нэн, на мусоровозе были робот-защитник и робот-астронавигатор. Мы собирались перевести корабль на ручное управление сразу после того, как он сделает последнюю промежуточную остановку и направится в систему МСТА населенную импами, игнорировавшими людские законы. Но наши планы спутало одно непредвиденное обстоятельство. — Какое? — нетерпеливо спросил Роберт, когда робот совсем не кстати решил сделать длинную паузу. После того, как корабль забрал последнюю партию мусора, выяснилось, что у нас на борту... Появился человек. Манен погрозила Пагефу пухлым пальчиком. — А ты еще говорил, что мне мерещится, что в девятый отсек выкинули разлаженный музыкальный синтезатор, как будто я могу перепутать с чем-то детский плач. Пагеф смущенно развел всеми четырьмя руками. — Кто же мог подумать? что в очередной партии мусора окажется человеческий ребенок. — Джосси, выкинули в мусор? — выронив вилку, воскликнул Роберт. — Выкинули, бедняжку, — простонала Манен. — Выкинули Гремычного, засунув в кошмарный рваный мешок вместе с... — Предлагаю воздержаться от печальных подробностей, — поспешно перебил Пагеф. И дальнейшее постараюсь изложить как можно короче. Чтобы спасти ребенка, мы решили изменить планы и вернуться на планету, с которой только что стартовали. Но на то, чтобы перевести мусоровоз на ручное управление, потребовалось значительное время — К тому же навигацию затрудняли плотные метеоритные потоки и космические излучения. «А пока эти горе-навигаторы мудрили над маршрутами и управлением, — укоризненно сказала Манен, — я выхаживала малыша в крошечной каютке с помощью старого обогревателя дюжины полупустых кислородных баллонов и еле работающего пищевого синтезатора». — Мы-то не нуждаемся в кислороде, еде и тепле, но наш сын без этого просто бы не выжил. — Признаю, из-за спешки и треволнений все пошло не так, как предполагалось, — согласился Погев, и мы очутились на этой землеподобной планете скорее в результате случайного везения, чем в результате хладнокровно выполненных расчетов. А Джоз говорил, «Вы шлепнулись сюда из-за того, что он такой невезучий», — вспомнил Роберт. Погев и Манен переглянулись. «Невезучий?» — округлила голубые глазки Манен. «Если бы он был невезучим, разве он уцелел бы после того ужасного приземления, убившего астронавигатора Стара и превратившего защитника Боза в... Нэн?» «Пожалуйста, не будем говорить о прискорбных последствиях крушения», — мягко, но решительно попросил Погев. «Что касается невезучести нашего сына, это спорный вопрос. С Джосси и вправду случается слишком много неприятных происшествий». «И слышать об этом не хочу», — замахала ручками манэн «Он просто очень подвижный мальчуган, замечательный, умный, добрый, талантливый. Посмотри на рисунки на абажуре, Робби. Это он нарисовал. Правда, мило?» Роберт посмотрел на каракули, изображающие больше клювок, птицы смахивали на бананы с крылышками, и промямлил. «М «Да, мило». — А как было мило, когда Джос полез прилаживать обратно разрисованный абажур и его ударило током, — заметил Пагеф. — Это ты виноват, — круто повернулась к нему Манен. — Ты не досмотрел и не выключил рубильник. — Нет, выключил, но Джос снова его включил, чтобы, цитирую, не вешать эту штуку в темноте. — Все равно ты должен был за ним следить, ты отец и мастер. Дорогая, даже с моими четырьмя ногами и четырьмя руками я не мог одновременно управиться с рубильником и поймать Джоса, который летел на пол с криком «Абажур!», застряв при этом ногой в кастрюле с кашей и сбив со стола стопку тарелок. И если уж речь зашла о невезучести, тебе не кажется, что получить удар током, набить шишку, а спинку стула, порезаться осколками тарелки и обжечься кашей из-за такого простейшего дела, как прилаживание абажура, — чересчур травматичный результат. Такое со всяким может случиться, — отрезала Манен. «Ни один мальчишка не вырос без синяков и шишек. У Робби их тоже наверняка полным-полно. Да, милый?» Роберт невольно обшарил глазами свои руки, нашел единственную небольшую царапину, он слегка порезался, протискиваясь сквозь пробоину в куполе мыслелета, и радостно предъявил ее родителям Джоса. «Вот видишь!» — воскликнула Манен, погев, Возвел линзы к потолку. «Не будем сейчас обсуждать проблему невезения. Хорошо? В первую очередь надо решить другой, более насущный вопрос. Понимаешь, Робби, мы растим и воспитываем Джоса как своего сына. Но он не может всю жизнь провести в изоляции от себе подобных, вдали от других людей». «Поэтому скажи, пожалуйста, можно ли доверять твоей семье?» Роберт облизнул губы. «В каком смысле?» «Извини, я снова задал некорректный вопрос. Переформулирую так. Если твоя семья узнает о существовании нашей, какие могут быть последствия?» Я прекрасно понимаю, что раз эту планету начали осваивать, рано или поздно наш дом обнаружат. Как, по-твоему, стоит ли нам первыми пойти на контакт? Джосси рассказал, что ты живешь с отцом, тетей, дядей и двоюрным братом. Способны ли они разумно отнестись к нашей несколько... э нестандартной ситуации. Роберт уставился в тарелку с недоеденным омлетом, пытаясь представить, что будет, если отец и тетя узнают о существовании дома и его обитателей. В его голове возникали разные варианты развития событий, и все они были пострашнее альтернативных концовок ужастика «Проклятие бездны». Молчание тянулось и тянулось, Уши Роберта багровели все больше и больше. — Что ж, будем действовать по обстоятельствам, — наконец задумчиво проговорил Пагев. А Манен, как ни в чем не бывало, спросила. — Робби, детка, у тебя есть дома лекарства? Синтезированные малиновые варенья, травки, молоко и припарки — слишком слабые средства против бронхита. Роберт понятия не имел, как вообще выглядят лекарства. На твердыне в медотсеке киберврач ставил диагнозы и тут же автоматически проводил лечение, поэтому помотал головой, не поднимая глаз от тарелки. — А какая-нибудь ненужная одежда, — продолжала Ма, — или ткани? С тканями у нас просто катастрофа. Их с самого начала было немного, они такие непрочные, а Джуси так быстро растет. Нэн! Укоризненно проскрипел Погев. А что здесь плохого, удивилась Манен. У нас, можно сказать, родительское собрание, а на родительских собраниях всегда обсуждают, что нужно детишкам. Одежды у нас завались, вскинув голову, радостно сообщил Роберт. Я привезу. А что еще нужно? «Вот спасибо, детка!» — обрадовалась Манен. «Еще нужны обучающие детские программы. У нас есть интерактивный курс «Юный гений» от года до десяти, даже с примерами детского и подросткового сленга. Но я не знаю, насколько современные там выражения...» «Поскольку курс был выпущен 72 года назад, я бы больше волновался насчет современности, содержащихся там сведений о науке и технике», — заметил Пагев. «Хотя, не спорю, для успешной социализации важно найти с соплеменниками-ровестниками общий язык». «У меня сейчас каникулы, но я посмотрю обучалки», — пообещал Роберт. Теперь он понял, откуда взялись Джоссиный офигительный, потрясно и улет. А что привести Миуша? С Миушей все еще сложнее, чем с Джосси, — вздохнул Пагев. — К примеру, мы учим ее ходить на двух ногах. Но что, если ее народ отвергает прямохождение? Еще один неразрешимый вопрос — нужно ли приучать ее к одежде? «Миуша, чудо-девочка! В одежде или без?» — горячо воскликнула Манен. «Смышленая, ласковая, добрая, послушная!» «Ау раздался из коридора ужасный, захлебывающийся вопль. Погев, быстро перебирая ногами, развернулся к двери, Роберт вскочил. Дверь распахнулась, и в столовую ворвался Джосси, кашляя и крича, Миуша застряла в раковине! Полезла учиться плавать и застряла! Мне ее не вытащить! Скорей!»